Паузу между этапами награждения заполняла Наоми Леклерк. «Низ грудь», как называли ее таблоиды. Младка по крови, бразильянка по национальности и стерва по натуре. Одних любовных романов за ней числили около тридцати. Это в двадцать шесть лет. Первые места хит-парадов, призы за клипы, миллионные тиражи дисков, разбитые сердца трех голливудских супермачо, газетного магната, двух музыкантов и конгрессмена. Видимо, отвратительный характер, излишняя горячность, а также репутация развратницы способствовали тому, что в последний год ее почти не приглашали на крупные мероприятия, не давали ролей в кино и не звали на церемонии. Пресса быстро почувствовала изменение отношения к лек и стала писать о своенравной звезде меньше. Видя это, Наоми попробовала выглядеть примерной девочкой. Перестала устраивать скандалы, помирилась с Голливудом и совершила благотворительное турнео. Однако этого было мало, и она упросила организаторов бала пригласить ее, пообещав не заламывать несусветных цифр гонорара и не устраивать скандалы. Руководство фантазии всегда вело собственную политику отношения со звездами и дало добро на приезд. Предупреждать ли клерк о необходимости соблюдать приличия не стали. Наоми сама понимала, устроя она скандал здесь, и ее репутация упадет ниже всякого предела. Под песню Леклерк была создана танцевальная композиция балета «На льду». Четыре пары танцоров устроили шоу на сцене. Они были одеты в светоотражающие наряды и под светом рамп блистали яркими красками. Со стороны это смотрелось как чудо. «Хороша штучка!» — раздался чей-то восхищенный голос неподалеку от охотников. Говорил кто-то из геймеров. Док покосился на него, а Кэт фыркнула и одарила певицу насмешливым взглядом. правду хорошо?» — вздохнул Док. «Не надувай губки, Кэт! Знаю, женщины не любят, когда в их присутствии хвалят других женщин, но...» «Ничего, мужики, не понимаете», — ответила Кэт. «Смотрите только на фигуру, а в душу женщины не заглядываете «Иногда этого хватает». «Для чего?» «Чтобы понять. Дальше лезть не стоит». Док улыбнулся, сделал глоток из бокала с вином. Посмотрел на Кэт. «Заглядывать в душу стоит тогда, когда хочешь увидеть больше». И видишь что та хочет сказать что-то едкое, поспешил добавить. — Кстати, именно с ней я буду танцевать танец победителей. Кэт изумленно вскинула бровь. — С ней? Но право первого выбора не у тебя, а у победителей. — Знаю. Я уже выяснил, никто не пригласил Леклерк на танец. Вот и воспользовался моментом. — У них лучший вкус, чем у тебя. Док засмеялся, покачал головой. У меня больше смелости. Не каждый отважится танцевать с этой пантерой, даже подойти к ней. Кэт повела плечами, потом бросила на Дока настороженный взгляд. — Что же еще ты пожелал? — Да ничего, танец, может, два. И окликнул стоящего неподалеку Глеба. — Эй, трезвенник, а ты с кем танцевать будешь? Глеб повернулся, как-то грустно растянул губы в усмешке. — Не знаю, мне не особо и хочется. — Ну-ну, верный муж! «Твоя ненаглядная не осудит тебя, если ты станцуешь с какой-нибудь красоткой. Пусть видит, ее муж пользуется спросом у женщин. Выше ценить станет!» Док подмигнул Кэт и перевел взгляд на сцену, где в окружении танцоров блистала шоколадная Наоми. суперлюкс победителя действительно оказался супер. Огромная комната, отделанная в старинном стиле, каменные стены, завешанные коврами и оружием, большой камин в углу — Огромная кровать, застеленная выделанными шкурами. Два низких столика, большой шкаф, гигантское зеркало у противоположной стены. У большого окна, забранного разноцветной мозаикой, фигура, закованного в доспехи рыцаря. В руках длинный меч, у ног треугольный щит с гербом. На нем написано имя «Стас». «Дальше вторая комната», – пояснил официант. «Ванна и туалет за ней. Есть столовое помещение, там холодильник, стол. Если пожелаете обедать здесь, все доставят с кухни. Коммуникатор над камином. Лифт и эскалатор вы видели. В замке установлена система скоростного передвижения. Кабина лифта доставит вас в любую выбранную точку. Если пожелаете, можно пройти пешком. Выберите маршрут, и указатели помогут вам дойти до места». «Отлично!» — оценил интерьер и сервис Дэн. «Благодарю! Вы можете идти, теперь я не заблужусь». «Вас ждут в центральном зале», — напомнил официант, поклонился и вышел из комнаты. Дэн положил шпагу и коробку на стол прошёлся по комнате, держа на лице восхищённую улыбку и негромко повторяя. «Ничего себе интерьерчик!» — обследовал углы и стены. Небольшая коробочка детектора молчала. «Никакой следящей аппаратуры здесь нет». «Впрочем, местные умельцы могли использовать и допотопный способ контроля», — подумал он, — «с помощью тонированных зеркал. Надо было взять с собой анализатор стекла, хотя вряд ли кто рискнет заниматься сеансами воеризма так нагло». бал он покинул вовсе не из желания освободиться от подарков. Если его расчеты верны, потенциальный противник обязан как-то проявить себя, пойти на контакт, попробовать перевербовать. Вот и пусть поломают головы, под каким предлогом поскорее выманить его отсюда. А если эти выводы ошибочны, он сам найдет способ дать о себе знать. Например, совершит экскурсию по замку и влезет в каждую дверь, какую найдет. Пусть это будет склад продовольствия, кухня, техническое помещение. И поговорит с каждым сотрудником, задаст массу вопросов, которые будут бить в одну точку, клоны и все, что с ними связано. Если заговорщики существуют, они клюнут, если нет... Все решат, что победитель перебрал с горячительными напитками. Кстати, где они тут? С собой у него был нейтрозин, нейтрализатор алкоголя и наркотиков. Сильная штука, способная устранить хорошую порцию спиртного или дури. Дэн и сам мог долго не пьянеть, но нейтрозин давал гарантию, что не упадет и после трех литров водки. Приговаривая «что-то стало холодать, не пора ли нам поддать?» Дэн достал из холодильника бутылку мартини, сок, мясо, масло. Сперва съел два кусочка масла, потом несколько ломтиков буженины и только потом проглотил нитрозин. Через 10 минут тот начнет работать. Одной капсулы хватит на 5 часов. В шкафу Дэн отыскал бокал из термостекла емкостью где-то грамм 300. Г. Налил туда мартини. Вино было ледяным, а термостекло сможет сохранить такую температуру в течение часа. Полезная вещь. Сделав первый глоток, он вернулся в комнату, нашел пульт управления телекомбайном и врубил внутренний канал парка. Здесь шла прямая трансляция бала. Дэн мог следить за ходом церемонии, не вставая с кровати. «Полчаса», — решил он, — «через полчаса вернусь в зал, если, конечно, меня не поторопят». Награждение финалистов проходило быстрее но тоже было обставлено с пафосом. Музыка, салюты, кадры игры, цветы, подарки. В тех играх, где победителей так и не выявили, организаторы присуждали вторые места обоим командам или геймерам. Так что все получили назад деньги, уплаченные за участие в игре, плюс к этому годовой бесплатный абонемент на посещение парка. После еще одного перерыва награждали полуфиналистов. Их приз — годовой абонемент, а также аплодисменты гостей. Сейчас уже не было недовольных, грустных, расстроенных. Все радовались прекрасному шоу, шутили, и разговаривали. Кстати, и в накладе никто не остался. Многие фирмы, компании, журналы хотели заключить договор на рекламную акцию с кем-то из игроков. Пусть и не с победителем. Ведь зачастую не получившие первого приза имели более харизматичную внешность, лучшие данные, чем чемпионы. Завершив процедуру награждения, граф Дракула объявил о танце победителей. По традиции это был вальс, исполняемый одним из самых знаменитых оркестровых коллективов. Начинали танец победители – мужчины с теми партнершами, которых выбрали заранее, среди них звезды сцены, экрана, подиума, женщины с выбранными мужчинами. Тоже звездами спорта, шоу-бизнеса или просто бизнеса, ибо танец с известным миллиардером ничем не уступал танцу с актером или спортсменом. Сразу за победителями в дело вступали остальные – В огромном зале одновременно кружились почти сто пар, и еще одна над сценой. Это Дракула. Танцевал прямо в воздухе с недавно выбранной «Мисс Вселенная». В зал Дэн спустился через полчаса. Неторопливо продефилировал по балкону с бокалом в руке, ответил на десяток приветствий, перехватил несколько многозначительных женских взглядов и встал возле лестницы, что вела вниз. В зале уже заканчивали приготовление к вальсу. Участники оживленно переговаривались, глядя на сцену и ожидая появления Дракулы. «А я не знала, где вас искать, Стас!» — раздался за спиной женский голос. Дэн обернулся. В двух шагах от него стояла Анна Тира. Она сменила наряд и сейчас была в длинном вечернем платье с глубоким декольте и открытой спиной. С левой стороны груди приколота брошь с драгоценным камнем синеватого цвета. На плечах кисия. Дэн с трудом удержал взгляд на лице актрисы, не переводя его на грудь. Очень уж заманчиво та выглядела. Анна, конечно, все понимала. Ее глаза смотрели с легкой насмешкой. «Я знаю, вы так и не выбрали себе партнершу, а я обещала станцевать в вашу честь. Может быть, станцуем вместе?» «Буду счастлив», — склонил голову Дэн. Честно говоря, я не смел и думать, что мне окажут такую честь. Но-но, господин игрок, не прибедняйтесь. Вам не идет маска скромника. Что-то я не заметила ничего подобного при разговоре. Я умело скрывал это под маской спокойствия. Анна оценила юмор, довольно склонила голову и протянула руку. Так что? Дэн взял ее пальцы в свою ладонь, чуть сжал их, ощутив приятное тепло, и сказал. Прошу. Вальс начинали одиннадцать пар. Среди них одна женщина-геймер. Она танцевала с мужем, капитаном команды аргонавты. Таким образом, в центр зала вышли сразу десять известных всему миру красавиц, что само по себе было большой редкостью. «Танец победителей!» — объявил граф Дракула, возникнув на сцене словно ниоткуда. «Во славу их заслуг и в их честь!» Он щелкнул пальцами, и прямо перед ним вдруг возникла и — Ирэн Бакира, победительница конкурса «Мисс Вселенная». Граф поклонился ей, подал руку и сделал шаг в сторону, вступив на воздух. Зазвучали первые аккорды вальса, и все одиннадцать пар одновременно начали танец. — Я далеко не самый лучший танцор, — шепнул Дэн на ухо Анни. — Это не страшно. Я помогу вам, мой робкий смельчак. Дэн хмыкнул, скосил взгляд в сторону. По сравнению с другими геймерами, он выглядел простовато. На его фоне Анна в своем безупречном наряде блистала, как звезда в ночи. А вот насчет вальса он слегка соврал. Этому танцу его научила Марина и научила хорошо. Правда, это был единственный знакомый ему танец. «Ему, видимо, все равно, что о нем подумают», — произнесла Кэт, глядя на вальсирующего Стаса. «Костюм явно не подходит для танца. А ведь наверняка советовали надеть что-то иное». «Он поступает так, как хочет», — ответил Ник. «Это признак силы». Глеб тоже смотрел на геймера и все пытался вспомнить. Где мог видеть его раньше? А ведь видел. Это точно. Рядом с Глебом стояла длинноногая блондинка, известная фотомодель Лара Манко. В последний момент Глеб с помощью одного из ассистентов сделал выбор. Ибо оставаться одному просто неприлично. Правда, он представлял, что скажет по этому поводу Оксанка. И внутренне готовился унимать ее ревность. Впрочем, это хорошо, пусть поревнует хоть разок. А то все он да он. Через минуту к танцующим парам присоединились остальные участники бала. В зале вспыхнул более яркий свет, музыка зазвучала громче. Дракула с рэн кружили на высоте пяти метров, почти над самыми головами вальсирующих. Под ногами пробегали искорки, с потолка вниз медленно сыпались конфетти. Они пролетали мимо графа и его партнерши и падали вниз, тем самым создавая полную иллюзию того, что хозяин замка с гостей действительно танцует в воздухе. Бал плавно под музыку переходил к своей главной части.